Глава 3. Да здравствует царь Соломон. В течение трех последних лет жизни царя Давида произошел ряд событий, сыгравших неволоважную роль для всей последующей еврейской истории. После потрясшей страну гражданской войны, Давид, чтобы упорядочить налогообложение и призыв в армию, решил провести всеобщую перепись населения. Однако этот вполне логичный и рациональный с политической точки зрения шаг находился в резком противоречии с законом. Тора, пятикнижие Моисеева, как известно, категорически запрещает пересчитывать евреев по головам, уподобляя таким образом избранный народ скоту и нивелируя значение каждой отдельной личности. Иоав пытался напомнить Давиду об этом запрете, но царь настоял на своем. Когда же, спустя почти десять месяцев, перепись была закончена, на страну, как наказание свыше, обрушилась эпидемия страшной болезни. Ожидая от Давида раскаяния в грехе, Всевышний посылает к нему пророка Гада. с повелением совершить жертвоприношение на гумне и явусея орны, орнана, аравны, расположенном рядом со стенами Иерусалима. Во время молитвы на гумне Давид видит парящего над ним ангела, и в этот момент, почти на исходе жизни, ему наконец открывается то место, где должен быть построен храм. Давид спешит выкупить у Орны этот участок земли за 600 шекелей золота. 6,854 тысяч килограмма и снова становится одержим идеей строительства храма. Он не только проводит ревизию всех за многие годы собранных для этого строительства материалов, но и составляет подробный план будущего дома Бога. То есть, становится его архитектором. Но к тому времени дни царя были уже сочтены. Давид только-только приближался к своему семидесятилетию. Он отнюдь не был глубоким стариком, даже по понятиям своей эпохи. Но какая-то страшная болезнь точила его изнутри. Давид буквально на глазах худел и слабел. Странная слабость во всех членах валила его с ног. Его то и дело сотрясала озноб, так что он кутался в одежды, просил принести ему побольше одеял, но все было тщетно. Тогда у вызванных к царю врачей и возникла спасительная, как им показалась идея, как вернуть его к жизни. Когда царь Давид состарился, войдя в преклонные лета,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 и привезли к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал её. Третья книга царств, глава 1, стихи 1-4. Расчёт врачей был понятен. Они надеялись, что первая красавица страны не просто согреет Давида теплом своего юного тела, Но и разбудит в нем былой жар, и новая страсть придаст ему силы. Увы, этого не произошло. Если следовать прямому тексту Библии, тот самый Давид, который совсем недавно владел целым гаремом, не захотел или не сумел даже овладеть приведённой к нему девушкой, не говоря уже о том, чтобы воспрянуть благодаря ей к жизни. Правда Мидраж — И тут вносит свои поправки. По его версии, Давида так потрясла красота Ависаги, Авишаг, что он решил сохранить ее девственной для своего сына Соломона, хотя еще вполне мог наслаждаться женщиной. Однако, когда Давид сказал ей это, девушка с иронией заметила: "Когда вор не может украсть, он строит из себя честного человека". Это насмешка, говорит Талмуд, привела Давида в такую ярость, что он несколько раз подряд овладела висагой, но необычным путем, не так, как принято мужчине, овладевать женщиной. Между тем состояние здоровья царя продолжало ухудшаться. Все ждали, когда же он сам назовет имя наследника, но Давид все медлил с этим решением. Как следствие, в окружении царя началась ожесточенная борьба за власть, и вскоре все царедворцы раскололись на две враждебные партии. В первую из них вошли главнокомандующий царской армии Иоаф, первосвященник Авиафар, командиры резервистских полков и ряд министров. Они считали, что после смерти Давида Его место на троне должен сменить Адония, старший из оставшихся в живых сыновей. Вторая партия, во главе которой стояли пророк Нафан, первосвященник Садок, начальник гвардии наемников Богатырь Ванея, Бенаягу и Версавия, была убеждена, что наиболее достойным наследником Давида является Соломон. У каждой из этих партий были свои доводы в пользу поддерживаемого кандидата, Причем политические, религиозные и личные мотивы были переплетены у них настолько тесно, что одни были попросту невозможно отделить от других. Иоаф и Авиафар были рядом с Давидом со времен его молодости, еще с той поры, когда он скрывался в пещерах и пустынях от царя Саула. Адония родившийся в годы правления Давида в Хевроне, вырос у них даже не на глазах, а на руках. Оба они несомненно любили этого принца. В планах Давида передать трон младшему сыну от любимой жены, им виделось прямое нарушение закона, ведь в Торе ясно сказано: "Если будут у человека две жены, одна любимая, а другая нелюбимая, И первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имения своего, он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его. Ему принадлежит право первородства. Второзаконие Глава 21, стихи 15-17. Соломон же казался им недостойным престола, не только в силу своего раннего возраста, хотя и поэтому тоже, но по той простой причине, что они слишком хорошо помнили историю его рождения. Дело в том, что еврейский закон с одной стороны запрещает мужчине продолжать жить в браке с изменившей ему женой, Но с другой стороны, запрещает женщине после развода выходить замуж за мужчину, с которым она изменила мужу. Если смотреть на роман Давида Сверсавии, без тех адвокатских доводов, которые приводились выше, то брак Давида с Версавией был незаконным. А Соломон не только не мог стать престолонаследником, но и вообще должен был быть объявлен незаконнорождённым. Кроме того, У Иоава были и свои личные причины не любить Соломона. Каждый раз, когда он видел этого сына Версавии, он невольно вспоминал, как, выполняя волю царя, содействовал убийству ее мужа, своего старого боевого товарища. Однако у Нафана были свои соображения по поводу того, почему Давида должен сменить на троне именно Соломон. Да, конечно. Дело было и в личной привязанности. Нафан любил Соломона никак не меньше, чем Иоаф и Авиафар любили Адонию. Но Нафан был из тех людей, для которых вопросы веры и судьба государства всегда значили куда больше личных интересов. Внимательно наблюдая за Адонией, Нафан пришел к выводу, что тот слишком похож на покойного Авесалома. и никак не годится на роль царя. Так же как Авессалом, Адония был необычайно красив, и так же, как Авессалом, пуст и бездуховен. По примеру Авессалома, Адония завел себе колесницы, эскорт всадников и отряд из 50 телохранителей, которые сопровождали его во время прогулок. Большую часть времени он проводил в пирах с друзьями и придворными. Совершенно не интересуясь государственными делами. Такой человек, по мнению Нафана, даже будучи облечён властью, вряд ли мог совершить что-либо путное, и тем более воплотить в жизнь великий замысел Давида о строительстве храма, объединении народа и усилении еврейского царства. Скорее наоборот, Адония мог пустить все достижения Давида по ветру. Иное дело Соломон. проявивший еще в раннем возрасте поистине выдающиеся способности, в том числе и к управлению государством. И потом, разве не послал Бог через него пророчество о том, что Давиду еще только предстоит родить сына, который станет его преемником и построит храм? Но ведь Аданииа на момент неспослания этого пророчества был уже юношей, А вот Соломон еще не родился. Таким образом, Нафан был абсолютно убежден в правильности своего выбора и готов был сделать все ради победы своей партии. Но самое главное во всем этом раскладе сил заключалось, видимо, в том, что и сам Давид не видел в Дании своего наследника. Это следует хотя бы из того, что никто из окружения Адонии даже не попытался поговорить с царем о возможности объявления наследником старшего сына видимо они точно знали что натолкнутся на отказ и когда по дворцу поползли слухи что здоровье царя еще больше ухудшилось Адоний решил устроить смотр сил своих сторонников а заодно и значительно увеличить их число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 Стихи 9-10. Обратим внимание. У Адонии и в мыслях не было поднимать мятеж, совершать дворцовый переворот и вообще действовать с помощью оружия. В этом смысле он, как и Соломон, был человек мирный. Сам путь насилия, видимо, был ему глубоко чужд. Он не собирался и опережать события, и усаживаться на трон прежде, чем Давид отойдет к праотцам. Не было на этом перу ни церемонии помазания, ни сопровождающего ее обязательного трубления в шофар, жертвоприношения и пир у источника Рогель, Эйн-Рогель, арабское название Бир-Эйяб, колодец Иоава. Были скорее публичной заявкой о Дании на царствование. смотром сил своего рода съездом, так сказать, партии. Приглашение на него всех сыновей царя, кроме Саломона, призвано было подчеркнуть, что Адония чтит семейные узы и после своего воцарения сохранит привилегии принцев. Пришедшие на пир знатные члены колена Иуды самим своим присутствием выражали поддержку Адонии, и то же самое касалось других служивших у царя. придворных и министров, ведающих различными делами царства. Осознав, всколь велика поддержка Адонии, пророк Нафан понял, что дальнейшее промедление с его планами и в самом деле смерти подобно. Пришло время действовать, причем действовать быстро и решительно, поставив на карту все. Израильский историк Еир Закович в своей книге о царе Давиде Обращает внимание читателей, что меньше всего на этих страницах Библии Нафан предстает перед нами как пророк. Скорее, он выступает здесь как опытный царедворец, закручивающий хитроумную интригу. По мнению Заковича, старость Давида оказалась поистине страшной. Ни одна из его жен, никто из его многочисленных детей не спешил навестить царя. исправиться о его собочувствии. Целые дни Давид проводил в одиночестве вместе с Ависаагой, красота которой не возбуждала его и которая оставалась для него чужой, чем-то вроде домашней кошки, но никак не любимой жены или дочери. И вот к этому, сидящему в одиночестве царю, Нафан посылает Версавию. его последнюю, некогда любимую жену, чувство, которое сохранилось у Давида, видимо, до его последнего часа. При этом Нафан с одной стороны запугивает царицу, убеждая ее, что если Адония придет к власти, то он казнит ее и Соломона, а с другой предельно четко инструктирует, что и как именно она должна сказать Давиду. Тогда сказал Нафан Версавии: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 Не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моём? Почему же воцарился Адония? И вот когда ты будешь еще говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои. Третья книга Царств. Глава 1 стихи 11-14. Нафан, считает Закович, добиваясь своей цели, сознательно вводит в заблуждение Версавию, во-первых, утверждая, что Адонийе провозгласил себя царем, хотя тот этого не делал и не собирался делать, а во-вторых, что его воцарение угрожает жизни ее и Соломона. Может, дело и в самом деле было так. А может быть и нет. Это осталось загадкой. Но самое главное, Нафан наставляет Версавию, что она должна потребовать престола для сына на основании клятвы, которую ей якобы дал Давид. Однако, пишет Закович дальше, на самом деле в тексте Библии не сказано ни слова о такой клятве. Да, Мидраши утверждают, что клятва была, причем говорят, что Давид дал ее Версавии неоднократно, а вскоре после смерти ее первенца, для того, чтобы склонить ее к близости с ним, и после рождения Соломона. Но кто поручится, что эти мидраши просто не были созданы народной фантазией через много лет после этих событий, именно для того, чтобы оправдать поведение Нафана и Версавии? Таким образом, Закович приходит к выводу, что вся интрига пророка Нафана строилась на тонком психологическом расчете. Сначала в комнате Давида должна была появиться Версавия, чтобы сообщить ему, что Аданий провозгласил себя царем, а заодно попросить царя исполнить свою давнюю клятву и объявить царем Соломона. Давид был уверен Нафан Не сможет вспомнить, давал он такую клятву или нет, и засомневается. Но тут появится сам Нафан, тоже заговорит о клятве и таким образом убедит Давида, что тот и в самом деле такую клятву давал, но по болезни о ней запамятовал. Вдобавок Нафан подтвердит, что Адония, не дождавшись кончины отца, провозгласил себя царем, что бы гнев Давида, После чего тот наконец сделает публичное заявление о назначении официального наследника престола, и этим наследником, конечно же, окажется Соломон. Примечание. Смотрите, Закович. Давид от пастуха до мессии. Иерусалим, 1995 год, страницы 16-21. Конец примечания. Так, в общем-то, все и получилось.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 и он сядет на престоле моём. А теперь вот Адания царился, и ты, господин мой царь, не знаешь о том. Третья книга царств, глава 1, стихи 15, 18. Легко представить, что почувствовал больной царь, услышав эту весть. Но Версавия продолжила из заколол он множество волов, тельцов и овец и пригласил всех сыновей царских и священника авиафара и военачальника Иоава. Соломона же раба твоего не пригласил третья книга царств глава 1 стих 19 в этом отрывке видно что версавия продумывает каждое сказанное ею слово Только Соломона она называет в своей речи рабом твоим, желая подчеркнуть, что лишь ее сын сохранил верность и любовь к Давиду. Все же остальные ждут его смерти и по существу предали его и взбунтовались. И наконец, следует мольба к милосердию царя просьба защитить ее и юного сына от кровожадного Адонии и назвать Соломона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 21. Версавия еще произносит эти слова, а царю уже докладывают, что к нему просится на прием Нафан. Ну, а далее следует речь придворного пророка, снова выверенная до каждого слова, призванная усилить то впечатление, которое произвела ария Версавии. Когда она еще говорила с царём, пришёл и пророк Нафан.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 потому что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец и пригласил всех сыновей царских и военачальников и священников Авиафара и вот они едят и пьют у него и говорят доживёт «Да царь Адония а меня раба твоего и священника Садока Иванею сына Иодаева и Соломона раба твоего не пригласил Не стало ли это по воле господина моего царя? И для чего ты не открыл рабу твоему, кто сядет на престоле господина моего царя после него? Третья книга Царств, глава 1, стихи 22-27. Таким образом Нафан, вроде бы просто хочет знать: согласия и сведения ли Давида, а Дониия провозгласил себя царём?" И если с согласия, то почему царь не сообщил об этом своему придворному пророку? Но понятно, какую вспышку гнева могли вызвать у немощного физически, но отнюдь не ослабшего духом Давида эти слова, каждая из которых было крупинкой соли, аккуратно сыплющейся на открытую рану. При этом Нафан назвал свои речи рабами царя не только Соломона, Но и всех членов своей так называемой партии, себя, Садока, Ванею, тем самым подчеркивая их верноподданнические чувства, в отличие от членов партии Иоава и Авиафара, у которых уже есть, так сказать, другой царь и другой господин. И это срабатывает в те самые часы, когда Адония Ируит со своими сторонниками неподалеку от стен Иерусалима, Давид снова вызывает к себе тех же Версавию и Нафана, а также первосвященника Садока Иванею. Он велит им взять Соломона, посадить на его Давида любимого мула, чтобы народ убедился, что все происходит по воле царя, и в сопровождении гвардии наемников и слуг свести юного принца к источнику Гион. Гихон. Там садок и Нафан должны торжественно помазать Соломона на царство и провозгласить: "Да здравствует царь Соломон!" Затем Соломона следует с царскими почестями ввести во дворец, усадить на трон Давида. Яви ведь, что он посажен на него по воле царя, после чего сын Версавии по сути станет царем и суправителем Давида. Разумеется, Нафан, Садок и Ванея поспешили исполнить приказ царя. Причем Нафан позаботился о том, чтобы кроме наемников и кучки придворных, не приглашенных на пир Адонии, Соломона к месту его помазания сопровождала толпа народа. С этой целью он поспешил оповестить о грядущем событии простолюдинов Иерусалима, и те в ожидании щедрого угощения мгновенно высыпали на улицы и присоединились к праздничной процессии. То, что сама церемония помазания должна была пройти у бассейна вечно бьющего Геонского ключа, было не случайно. Течение воды как бы должно было символизировать преемственность Непрерывность власти Давида, передающего ее своему сыну. Места, где разворачивались все эти события, хорошо известны. У Геонского ключа сегодня обычно начинается или завершается экскурсия по древнему городу Давида, и к нему ведет довольно крутой спуск от раскопок здания, которое предположительно и было царским дворцом. А Геонский ключ В свою очередь, располагается всего в нескольких десятках метров от того самого ручья Рогель, возле которого пировала так называемая партия Адонии. Таким образом, весь поход от царского дворца до Гионского ключа, даже если учесть, что большая толпа народа двигалась крайне медленно, составил от силы час, и еще час полтора могло уйти на то, чтобы по склону снова подняться вверх. к царскому дворцу. Приказ царя был исполнен в точности. На глазах у всех собравшихся первосвященник Садок помазал голову преклонившего перед ним колени Соломона елеем, а затем пророк Нафан затрубил в шофар, объявляя об официальном провозглашении Соломона царем. После того, как в завершении ритуала помазания, Ванея прокричал: "Да здравствует царь Соломон!" Началось народное ликование. Вот как завершается рассказ о помазании Соломона на царство в более точном, чем синодальной переводе, Иосифона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: "Да живёт царь Соломон!", и весь народ провожал Соломона и играл народ на свирелях. И весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. Первая книга царств, третья книга царств, глава 1, стихи 39, 40. Трубный голос шофара, звонкие трели свирелей, а также громкие крики толпы не могли не достичь слуха у ручья Рогель. Самооблюблённый Адония поспешил предположить, что народ ликует по поводу его объявления наследным принцем. Однако звуки шофара не на шутку встревожили многоопытного Иоава, ведь шофары использовали только при священнослужении, в дни войны и на официальных церемониях. Так как время для священной службы было неподходящее, то трубление означало одно из двух: либо начало войны, либо объявление некоего официального сообщения, касающегося всего народа. И ворвавшийся в зал к пирующих сын первосвященника Авиафара, Ионафан, Ионатан, подтвердил худшее предположение министра обороны и услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть. Аюаф услышав звук трубы, сказал: «Отчего этот шум волнующегося города?» Еще он говорил, как пришел Иоанафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония: "Войди. Ты честный человек и несешь добрую весть". И отвечал Иоанафан и сказал Адонии: "Да, господин наш Царь Давид поставил Соломона царем. и послал царь с ним Садок священника Инофана пророка Иванею сына Иодая и Хелефеев, и Фелефеев и они посадили его на мула царского и помазали его Садок священник Инофан пророк в царя в Гионе и оттуда отправились с радостью и пришел в движение город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 Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал сидящего на престоле моем, и очи мои видят это. Третья книга царств, глава 1, стихи 41-48. Небо обрушилось на Аданию и стоявших рядом с ним Иоава и Авиафара при этих словах. они поняли что нафан переиграл их в политической шахматной партии как многоопытный игрок обыгрывает только осваивающего эту игру ребенка. все их планы рухнули в одночасье так как помазание соломона было проведено по воле самого давида и с соблюдением всех правил никто не мог оспаривать права нового царя на трон а это в свою очередь означало что теперь адония Затеявший столь большой пир мог быть в любой момент обвинен в подготовке мятежа, и Давид и Соломон имели право приговорить его к смертной казни, а вместе с ним и его ближайших сподвижников. Смысл сказанного Иоанна Фаном начал доходить и до гостей принца, и они, каждый под своим предлогом, стали спешно покидать пиршественную залу, так что вскоре Адония остался в ней один. И вновь мы видим, что Адония никак не пытается активно противостоять случившемуся. Он не пытается остановить тех, кто только что клялся ему в верности, призвать их к оружию, напомнить, что вместе их куда больше, чем сторонников Давида и Соломона. Такая тактика опять-таки была явно не в его характере, больше всего в жизни. Адоний ценил спокойствие и негу. Он страшился любой борьбы и необходимости принимать судьбоносные решения. Осознав, сколь страшное обвинение ему может быть предъявлено, Даниил заметался в поисках выхода. И тут к нему пришла спасительная мысль. Надо бежать к стоящему у ковчега завета жертвеннику, вцепиться в его выступы, называемые рогами, и не отпускать их до тех пор, пока он не получит от Давида или Соломона гарантии своей неприкосновенности ведь не посмеют же они совершить убийство у жертвенника так он и сделал схватившись за так называемые рога жертвенника Адоний стал вопить так что на его крики сбежались коэны и левиты тогда Адоний попросил их пойти к наследному принцу Соломону и передать его слова. Пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом. Третья книга Царств, глава 1, стих 51. Самой этой фразой, называя Соломона царем, а себя его рабом, Адании выражал свое признание власти младшего брата, прося взамен даровать ему жизнь. Однако Соломон давать Адонии какие-либо клятвы и вечные гарантии отказался. И сказал Соломон: "Если он будет человеком честным, то ни один волос не упадет с него на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрёт". Третья книга Царств, глава 1, стих 52. Таким образом дальнейшую жизнь Адонии Юный Соломон обусловил его лояльностью. Тот будет жить, пока он, Соломон, будет уверен, что Адония не лелеет никаких планов захватить престол. При возникновении же малейшего подобного подозрения, Адония будет казнен. Поняв, что больших гарантий он не получит, Адония дал оторвать себя от жертвенника, после чего направился во дворец. где преклонил колени перед братом, демонстрируя ему свою покорность. Решение по поводу судьбы Адании многие исследователи считают чрезвычайно важным для понимания личности Соломона. До этого Соломон вроде бы вообще не принимал никакого участия в происходящих событиях. Всю борьбу за его помазание на царство вели Нафан, Версавия и Ванея. Они убедили царя сделать именно такой выбор. Они организовали церемонию помазания с народным ликованием. они устроили пир в честь воцарения своего ставленника. Соломону во всем этом была отведена весьма пассивная роль. В связи с этим ряд историков не исключают, что Нафан, Ванея и Версавия сознательно делали ставку на юный возраст Соломона, рассчитывая, что будут править страной вместо него, станут своеобразным триумвиратом регентов. Но в первый же день своего воцарения Соломон доказывает, что не позволит собой манипулировать и способен принимать самостоятельные, причем очень жесткие решения. Если же окажется в нем лукавство, то умрет!» говорит он об Адонии. Давая понять всем, что будет беспощадно карать не только любую попытку бунта, но и даже сам помысел о бунте. Смерть ждет каждого, кто даст малейший повод заподозрить его в попытке захвата трона у Соломона, ибо он не желает когда-либо еще раз испытать тот страх, который ребенком испытал в дни мятежа Весалома. И очень скоро Соломон на деле доказал, что способен без всяких сантиментов приговаривать своих противников к смерти, а его верный Ванея может, не дрогнувшей рукой, приводить эти приговоры в исполнение даже возле жертвенника Всевышнему и ковчега завета.